Возвратившись в комнату немедля, Лесуэр подхватил гусиное перо мелким заковыристым почерком, старательно описал финальное действие оперы и тут же легкой танцующей походкой пустился через дворец. Он спешил в покое пленной беглянки, которая, по его замыслу, должна была превратиться в новую Еву. Возле дверей его грубо осадил часовой. Но Лесуэр принялся с таким остервенением размахивать перед его носом испечренным листком, попеременно выкликивая имена то неаполитанского короля, то самого императора Франции, что часовой благоразумно решил не связываться со взбаломошным чудаком. Укутавшись в шаль, девушка сидела в напоминающем трон резном графском кресле и читала старую книгу с выцветшими от времени листами. «Прошу вас, поставьте на стол», не оставляя книгу, заметила пленница. «И еще прошу, не докучать пустыми разговорами». Медленно, чтобы не вспугнуть удачу, Лесуэр подошел к окну, замечая на листах книги ровные столбцы стихотворений, наугад прочитал страфу вслух. Во сне и мир, и счастье ждут меня. А наяву война, беда, страдание Мне клеветами лей, чем оправдание Добро от ночи, зло от бела дня. Какие интересные стихи. Вдобавок на французском. Желшон Дюбеля, если мне не изменяет память. Похвально, похвально. «Знаете, я нахожу вас в равной степени умной и очаровательной!» Лесой рассыпался в комплиментах, но, замечая в глазах пленницы испуг, незамедлительно поспешил ее успокоить. «О, нет, мадмуазель, я вас не потревожу понапрасну!» Композитор заговорил ласково, почти Стива нарочито стараясь заглянуть в глаза. Он знал! что в подобных ситуациях следует проявить выдержку и не торопиться раскрывать карты. Жан-Франсуа Лиссуэр к вашим услугам. Имел счастье видеть вас на дороге, но случая представиться раньше не было. Лицо композитора растянулось в тщательно отрепетированной улыбки, и он отдал поклон по старой моде, как было принято еще при дворе короля Людовика. «У вас ко мне дело?» Раевская ответила приветливому французу с обычным безразличием. «Французы столь любезны, что мне разрешено возвратить свободу». «Быть может, я тот, кто укажет мне ней путь», осторожно заметил Лисуэр. «Мне и без вас он хорошо известен. И даже ваш часовой не такая уж большая помеха», отмахнулась Мария. «Вот самостоятельно выбраться из Москвы У меня получится вряд ли. «Ну зачем же отсюда вам бежать?» воскликнул Исуэт, изображая искреннее недоумение. «Кукольник, о котором вы расспрашивали, не в Воронове, а в Москве?» «Сальватор жив! Я верила!» Мария выронила книжку и, подобно дикой кошке, подскочила к французу. «Немедленно говорите о нем все, что знаете!» Не ожидая от юной девушки подобной прыти, испугавшись напора, Лесуэр поежился, постигая спинным мозгом, как Шарлотте Корде удалось без труда заколоть друга народа Марата. «Насколько мне известно, ваш...» На этих словах композитор запнулся, размышляя, каким эпитетом можно наградить ее возлюбленного, и, ухватившись за первое подвернувшееся слово «визави», продолжил. «Ваш Визави отчего-то решил...» Что ваше местоположение должно непременно совпасть с его куклами. Оттого разыскивая вас, явился туда, куда вывезли его куклы, то есть в Москву. Так значит он здесь, во дворце Разумовских. Немедленно ведите меня к нему. Тише, мадмуазель, успокойтесь. Испуганно бормотал Нессуер, спохватившись, что сболтнул лишнего. Я сказал, он в Москве, что совсем не совпадает с выражением он здесь. Поближести его вовсе нет. Теперь он в Кремле, готовит декорации к моей опере. Боже мой, об этом сообщаете только сейчас. Почему? Милое дитя, в жизни происходит не все так просто, как бы нам этого хотелось. Не все в этом мире зависит от нашей воли, тем более от намерений и чувств. Готовясь заманить девушку в расставленные селки, Лесуэр придал голосу елейности и проникновенно произнес «Порой случаются моменты, когда судьба может сделать любого из своих детей всемогущим. Надо только суметь увидеть момент, когда фортуна предоставляет удивительный шанс». «Не морочьте мне голову!» – негодуя воскликнула Раевская – и посмотрела в рыбьи глаза композитора с такой ненавистью, что он попятился назад. Выкладывайте, что вам надо. Позвольте, мадемуазель, о вещах недостойных я не позволил бы себе даже помыслить. Все мое предприятие организовано исключительно для блага возлюбленных. Э, сейчас месье Сальватор мой помощник и, надеюсь, добрый друг. Перепугавшись, Выводил оправдательную лечь Лисуэр дрожащими губами. Благодаря таланту я, конечно же, вхож в окружение императора, но далеко не всесилен, чтобы посметь потекаться с неаполитанским королем. Если вы помните, это он, а не я, содержит вас под стражей. Ах, простите, что погорячилась! Искренне воскликнула девушка, обнимая взволнованного француза. Я уже потеряла счет своим горьким дням, а безвестности и ожесточили мне душу. Осторожно, чтобы не вспугнуть пташку, Лисуэр проводил дрожащими пальцами по волосам девушки и проникновенно, словно кюре, отпускающий на исповеди грехи, зашептал на ухо. «Ничего не бойся, моя милая, доверься судьбе и досвершится то, чему надлежит быть». Прислушиваясь, как она совсем по-детски всхлипывает, Лесуэр искренне восхищался даром в два счета ловить на свою дудочку самые недоверчивые и дикие сердца. Гладя по голове и утешая, как ребенка, незаметно для себя Жан принялся даже не напевать, а нашептывать песенку. На коне вороном едем мы в Париж верхом, а в Сидань и в булонь отвезет нас белый конь. А домой, а домой, отвезет нас конь гнедой. Что нужно сделать? Спросила Мария, проплакавшись. Саму малость. Очаровать императора своей красотой и молодостью, блистая в моей опере «Новая Троя». Вам уготовлена и роль Елены, и новой Евы, альфы и омеги женской природы. Лесуэр взглянул на заплаканные глаза Марии Ивановны и совершенно не к месту машинально перекрестился.